Глава 25. пятая. Но и тут я ошиблась. Буквально на следующий день я случайно узнала от послушника Фарга, который принес мне завтрак, что мы находимся в космическом пространстве старой части конфедерации. Заметив со стороны служащего некую доброжелательность ко мне, я хотела выведать побольше, но вскоре поняла, что он и сам ничего не знает. Либо сказал так специально, избегая дальнейших вопросов, после чего поспешил уйти, забрав с собой под нос, оставшийся от вчерашней трапезы. Каюта, в которую меня поселил Марат, была и впрямь намного удобнее той, где я провела предыдущие дни. Помимо обычных повседневных вещей, здесь имелось табло с информацией, индикатора на полу, которые указывали путь в разные зоны помещения. Пространство для релакса с эргокреслом, заполненным теплыми желейными шариками, которые удерживали тело словно в вакууме, расслабляя и массируя. Глава ордена, вопреки сложившемуся мнению, был еще тем сиборитом, вот обустроил корабль на свой лад. К концу второго дня на внутреннем дисплее заморгал значок конфедеративной межпланетной сети. Обрадовавшись, я подскочила, но быстро разочаровалась. Отправить кому бы то ни было сообщение я не могла. Эта возможность блокировалась из центра управления. Зато ловились какие-то развлекательные каналы, и то хорошо. Теперь у меня было чем убивать время. Хотя морально, конечно, не полегчало. А потом остановились около какой-то станции, куда Марат вывел меня, приговаривая что очень-очень скоро я все узнаю. С нами туда же отправился Тейвол Дарлион с целой свитой телохранителей. Такое ощущение, будто он меня теперь даже боялся, обходил стороной и вообще вел себя почтительно, не намекая о трагических событиях прошлого. Я же чувствовала к нему одно лишь презрение. Страх окончательно прошел, как только я увидела, что он сам является марионеткой в чужих руках и подчиняется этим чокнутым фаргам. Он выглядел довольно жалко. Желание сбежать меня не оставляло, но уж очень хотелось разузнать, зачем сюда привезли. Иначе мы с Кэсом никогда не раскусим этих заговорщиков. Я была уверена, что рано или поздно они расслабятся. Вот тогда и настанет моя пора действовать. А уж за мной дело не станет. Наверняка это одна из их тайных баз, где хранятся разные секреты. Заодно узнаю, кто еще входит в эту скраговую секту. По пути я внимательно рассматривала коридоры станции, стараясь запомнить их расположение и подмечая про себя разные детали. Здесь было довольно-таки мрачно. Между проходами гулял противный сквознячок, свет местами не горел, металлические решетки на полу прихватило ржавчиной, кое-где образовались провалы. Очевидно, станции было много лет. Затерянный в космосе объект вовсе не походил на то место, где, по словам Арди Марада, меня ждали всевозможные блага цивилизации, что сильно удивляло. Ожидания не совпадали с реальностью. Наконец мы добрались до большого зала, где и остановились. «И что это за место?» — покрутив головой, спросила я. «Ничего особенного, просто промежуточная точка нашего пути», — пояснил мне глава Ордена, после чего подозвал к нам Дарлиона. Я даже не поняла, в какой момент услышала шаги, причем довольно непривычные, напоминающие цоканье. Они сопровождались тихим шелестом. А еще я чувствовала тепло, будто на станции витала незнакомая мне энергия, заполняя все пространство и она казалась очень близкой. Вздрогнув, я подняла голову, всматриваясь в темноту. К нам шел кто-то, не похожий на всех, кого я когда-либо видела, и уж точно не являющийся гуманоидом. Скорее, это было облако, материализованное в силуэт человека, но большего размера. На секунду мне даже показалось, что всего лишь голограмма, но я быстро поняла, это не так. Светящееся существо было настоящим, и находилось здесь, именно от него исходила неведомая сила. Над головой, прикрывая полупрозрачное эфемерное лицо, кружили переливающиеся кольца энергии, которые пересекались друг с другом, и, кажется, создание было женщиной, и не просто женщиной. Богиня Кардис в одном из ее проявлений. Настоящей богиней, словно сошедшей с древних фресок, сохранившихся на некоторых планетах Эреи. Легендарным существом, воспетым в балладах. Я почувствовала, что в моих легких заканчивается воздух, но вдохнуть не выходило. В глазах потемнело, я видела только этот преобразованный свет. «Я уже заждалась вас. Все прошло удачно, Арди?» «Да, моя богиня», — с елейной улыбкой ответил ей Фарк. Божественная Нерия, шурша по полу зала своими длинными виртуальными одеждами, двинулась мне навстречу. Она смотрела на меня, а я на нее, и ее свет ослеплял настолько, что мне пришлось прикрыть глаза рукой. «Хорошо, тогда отправляемся». Прозвучал чужеродный голос, который, пусть и не был настоящим звуком, тем не менее был отлично слышен повсюду. «Я помогу тебе». «Разве я нуждаюсь в твоей помощи?» Ослепительная дамочка усмехнулась. Вокруг нас завертелись силовые вихри, охватив залы даже зоны за его пределами. От шока я не могла выдавить из себя ни слова. Таких сюрпризов я точно не ожидала, вот и не знала, как реагировать. Мне стало страшно, даже жутковато от увиденного. «Настоящая богиня, надо же!» Вот и не верь в сказки. Однако существо в облике покровительницы Кроникса несло в себе угрозу. Говорил же надо иначе, так ничего не получится, создая радиальное смещение временного контура с замедлением на две ступени. Проклятие, какие знакомые слова. То, что происходило дальше, я вообще не поняла. Меня потянуло в неведомое пространство, и все вокруг смешалось цветным водоворотом, а потом мы все провалились в кромешную тьму. Мое сердце грохотало в груди глухим набатом. Голова кружилась, во рту стало сухо и противно. На мгновение виски сдавило, а потом отпустило. «Отлично, мы на месте», — прокомментировал Арди Марат. В его голосе не было удивления, не было паники. В отличие от Дарлиона, который выглядел слегка шокированным, но не подавал и вида, будто заранее знал, что случится. Так получилось, что мерзавец стоял рядом со мной. Вот я и рассмотрела его вытянутое лицо, потому как увидеть что-то дальше было пока невозможно. Постепенно картина прояснилась, темнота рассеялась, и я поняла. Все те, кто перед этим находился в зале, куда-то переместились. Нас просто пронесло через пространство, словно корабль при гиперпрыжке. Вот только у нас не было никаких сложных двигателей, дефлекторных проекторов, высокотехнологичных приборов, ничего такого. Да и переместилась не вся станция, а только несколько вексаров, в том числе и я. Это сделала Кардис, как я мысленно ее уже назвала. Но я не видела ее саму, сияние полностью гасло. Вместо богини с темноты вышла обычная женщина в длинном светло-голубом балахоне с капюшоном, надвинутым на голову и прикрывающим глаза. Человек ли, виксар, не знаю, но черты ее лица были вполне обычными, гуманоидными. Под капюшоном виднелись светлые локоны. «Вот мы и встретились, милая», — тихо произнесла она, поднимая голову. Наши взгляды пересеклись, и я почувствовала дурноту. Передо мной стоял призрак из далекого прошлого. Женщина, которую я не надеялась увидеть, хотя никогда и не забывала. Моя родная мать и мать Линдера. Нарилайн Феракс. Я пыталась что-нибудь сказать, но не получалось. Поэтому лишь глотала воздух. Тело хватило страшная слабость, ноги подкашивались. Я не верила в происходящее. Они точно меня обманывают. Это как ее «Кардис»! Она ведь специально притворилась моей мамой. Но зачем? Я очень скучала по тебе, Эрджелиана. Мягким, сожалеющим тоном добавила она. Прости, что не могла дать о себе знать раньше. В этот момент я грохнулась в обморок. Принесите кто-нибудь воды. Что с ней? Все будет хорошо, у нее шок. Надо отнести ее в комнату. Голоса раздавались откуда-то сверху, пока я приходила в себя. На втором ярусе приготовлена спальня, но нам понадобится помощь прозвучали слова той, что приняла облик мамы. Или же она не притворялась? Наивное, глупое сердце желало верить, что она и впрямь жива, хотя разум вопил, что это невозможно, что это просто шоу, которое устроили для меня фарги, воздействуя на самые болезненные точки моего сознания. От стресса я даже вернула себе исходную внешность. Она почти очнулась. Давайте я отнесу ее в жилой блок. Любезно предложил кто-то из охраны Дарлиона. — Хорошо, — согласился Марат, выглядевший слегка озадаченным. Склонившись, Виксар поднял меня на руки. Сейчас на нем не было шлема, и я могла рассмотреть его лицо. Я сразу его вспомнила, тот сам охранник и светосоветника, который участвовал в моем похищении. Сил сопротивляться не осталось, но говорить я уже могла, поэтому, когда мы миновали лестницу, поднявшись выше этажом, не выдержала. «Отпусти меня, я в состоянии идти сама». «Тише, я предложил помощь специально, чтобы с тобой поговорить». Раньше не было возможности, и это выглядело бы подозрительным. «Да с чего я должна общаться с каким-то перевертышем?» — зло прошипела я. «Это ведь ты притворялся Алертом Старком, когда вы увезли меня с Бала. Я он и есть», — склонившись, тихо сказал Виксар мне на ухо. На какое-то мгновение, пока на нас никто не смотрел, он трансформировал свое лицо в хорошо знакомое мне, и я от удивления вскрикнула. с, -с я сказал!» Он прикрыл мой рот своей ладонью. Я и правда он. Но как ты сюда попал? Или ты тоже предатель? Нет, ты такой же, как и гадкий Дарлион. Просто умело изобразил другого. Вот и все. Верно. Охранника Дарлиона, которого мы взяли незадолго до похищения. У него мы с Милордом и выведали план, но не знали, в какой конкретный момент фарги начнут действовать и что именно задумали. Затем я играл самого себя. Я уже не понимала, чему верить, а чему нет, но говорил он убедительно. К счастью, я почти все время хожу в шлеме, и никто не заметил подмены. На сей раз я обманул даже вас, леди Шеннер, так что раунд за мной. Пришлось взять на вооружение ваш с метод. Он ухмыльнулся. Почему тогда Кэйсен не смог нас догнать? Почему все это допустил? Его отвлекли на приеме, когда он отошел, чтобы меня найти. Ему вместе с Харлаксом пришлось успокаивать Ургуса, который специально повторно спровоцировали. В этот момент все и случилось. Постепенно до меня доходило, что он не врет, да и хрипловатый голос Алерта сложно перепутать с каким-то другим. Мы с Кэссиным понимали, что готовится нечто особенное, и муж постоянно оставался на чеку. Он не мог не знать, что Алерт успел подменить подельника лорда Дарлиона, знал, куда мы полетели, но ничего не сделал. Почувствовав горечь и разочарование, я нервно сглотнула. Он решил использовать меня в качестве живца, верно? Не совсем так. Просто милорд знал, что его двойник больше не причинит вам вреда. Вы были нужны им живыми. Он догадался о том, кто за этим стоит. И кто же?» С трудом сдерживая гнев, спросила я. «Ваша мать», — глухо выдал Алерт. Теперь я уже не сомневалась в его подлинности. Дарлин не знал, как мы с Линдером провели безопасника во время поисков Шеннера. Советника тогда вообще не было с нами. И вряд ли Старк делился с ним своими впечатлениями. Кэссин знал, что мама жива, но ничего не сказал мне», — выдохнула я. Догадался еще на Марлаксе, когда мы проникли на ту базу. Просто не хотел разочаровывать. Мы собирались сначала убедиться в своих предположениях. Запах. Тот запах, который я тогда учуяла на ставленных в бункере вещах. Отец потом дарил мне такие же духи, желая сделать меня похожей на погибшую жену. Хотел видеть во мне ее, но никогда в этом не признавался. Значит, это были ее духи. Возможно, Шеннер нашел на заброшенной базе другие доказательства. Милорд точно знал, что фарги не причинят вам вреда, и раз уж так получилось, что я оказался рядом, мы приняли решение не препятствовать, иначе пришлось бы открывать огонь на поражение, и вы могли пострадать. Я даже не знаю, где мы что не замышляют. Я тоже не знаю, но теперь я рядом и смогу вас защитить, если что-то пойдет не так. Как только разберусь, сразу же передам лорду Шеннеру сигнал. Он вдруг замолчал, сделав безразличное выражение лица, и вовремя. Эй, ты! «Не знаю, как тебя зовут. Поворачивай налево, там есть дверь». Раздался приказ Кардис. «Ой, Нарилайн, которая как раз нас догнала». «Так точно, госпожа?» Алерт, который опять не был самим собой, послушно склонил голову. Ну а я притворилась ослабленной и немощной, хотя уже чувствовала себя вполне нормально. Появление союзника взбодрило. Во всем зле, что меня окружало, в паутине тайн и страха в присутствии Алерта Старка стало для меня этаким лучиком, сделавшим будущее более светлым. Теперь я не одна, и наши возможности возросли в разы. «Положи леди Эрджилиану на и выйди», — скомандовала мама. Оказавшись на постели, я демонстративно откинула голову на бок и застонала. Мы остались в комнате одни, тут бы и радоваться, но... Я искренне побаивалась ее, а точнее существа, которое в ней жило. Боялась этой высшей сущности. «Ты, наверное, в шоке, моя дорогая Эрджи», — мама присела на кровать. Она погладила меня по щеке, убрав с лица прядь волос и моя грудь сжалась от щемящего чувства, какое испытываешь только рядом с самым родным человеком. Это и впрямь была она, настоящая, та, которую я считала мертвой. Конечно, за последние годы чувства притупились, но не настолько, чтобы забыть ее нежные руки и звонкий голос. Она почти не изменилась. Выглядела молодой и красивой, пусть и была старше меня на четверть столетия. Для полукровки Виксара не такой уж большой срок. Где ты была все это время? Почему пряталась? С выдохом спросила я, и голос дрогнул от той буре эмоций, которая сейчас кружила у меня в душе. Мне хотелось проснуться и узнать, что все не так, но в то же время не хотелось. Я наблюдала за тобой, пока ты жила на терминусе с отцом, и гордилась тем, какой ты выросла, радовалась твоим успехам. Мне часто передавали о тебе информацию, но мне нельзя было давать о себе знать раньше времени, иначе ничего бы не вышло. Мы все ждали твоей инициации, а потом ты пропала точнее, бестолковый Тейвол, по незнанию едва тебя не сгубил. Если бы ты только знала, сколько слез я по тебе пролила. А Линдер, ему ты тоже не могла о себе сообщить. Он вырос без матери, которая была ему так необходима. Невольно упрекнула я ее. Он никогда меня и не знал, не помнил, потому практически не страдал. Я сама находилась слишком далеко от туманности, а Лин работал на на Шеннера. Его вполне устраивала новая жизнь, и я не видела смысла в нее вмешиваться. Мне было достаточно знать о том, что у него все хорошо. А то крушение дипломатического лайнера его спровоцировали? Не знаю. Я успела покинуть его, прежде чем произошла катастрофа. Меня забрал один... один человек. Скоро ты с ним тоже познакомишься. Зачем ты изображаешь из себя богиню Кардис? Недоверчиво спросила я, чуть приподнявшись на локтях, чтобы посмотреть маме в глаза. Это ведь была голограмма, верно? Не совсем. Это моя новая сущность, которую я недавно смогла обрести, хотя готовилась к своему предназначению много лет. Чуть позже, когда ты успокоишься, я все тебе объясню. Ты тоже станешь такой очень скоро». «Что за бред?» Я подскочила с кровати и сделала шаг назад. «Богов не существует. Это просто сказки, которыми фарги по сей день кормят прихожан, чтобы получать от них деньги на содержание своего ордена, дань традиции». «Ты ничего не знаешь, милая Эрджи». Ты такая же наивная девочка, какой когда-то была и я. Все в мире не такое, каким кажется. Того создателя, в которого в массе своей верят конфедераты, действительно не существует. А вот шесть богов Кроникса вовсе не вымысел. Просто представление о них за прошедшие эпохи несколько изменилось и обросло различными мифами. Ты бросила нас с Линдером, заставила отца мучиться ради каких-то сектантских идей. То, о чем ты говоришь, попросту невозможно. Я продолжала отступать к двери. Ты предала своих родных, заставив себя плакивать, а сама наблюдала со стороны и потешалась над тем, что тебя считали мертвой. Ты сделала то же самое со своим супругом, так в чем отличие? У меня, по крайней мере, была для этого веская причина, — выкрикнула я в сердцах. Я бы никогда не поступила так с собственными детьми, которые ни в чем перед тобой не провинились. Ты просто ничего пока не понимаешь. Когда узнаешь, ради чего все затевалось, то будешь считать иначе согласишься с моим мнением? Она протянула руки, я с ужасом заметила, как по обнаженным запястьям промчались голубоватые всполохи энергии, струящиеся изнутри. «Иди ко мне, да обнять. Я виновата перед тобой, прошу у тебя прощения». Но я действительно скучала, и по Линдеру скучала тоже, что бы ты ни говорила. Не знаю почему, но я вдруг замялась, остановилась. Во мне боролись две разные Эрджилианы, одна из которых испытывала ненависть за обман, а другая просто хотела быть маленькой девочкой, у которой есть мама. Победила вторая. Я бросилась к маме на шею и обняла ее, даже не пытаясь подавить рыдания, которые буквально душили меня, переполненную эмоциями. И она обняла меня, заплакав в ответ. Ее чувства не казались мне поддельными, она открылась ментально, дав возможность все понять. — Я так по тебе скучала, мама! — призналась я, всхлипывая у нее на плече. Моя девочка, которая стала такой большой, я тоже по тебе скучала. Мысли совсем запутались, логика окончательно и бесповоротно дала сбой. Теперь я не знала, как мстить той, которую даже не чаяла увидеть. Но сначала надо было все выслушать, разобраться, что за сущности эти самые боги Кроникса. Хотя подсознательно я уже и так интуитивно догадывалась. Не знаю, сколько времени мы провели вместе, но практически не разговаривали. Просто не могли. И мама гладила меня по волосам напевая песню, прямо как в моем детстве. Воспоминания лились нескончаемым потоком, проявлялось все больше моментов, о которых я подзабыла. Я даже вспомнила, как она являлась в мои сны. Возможно, они были правдивыми, и она как-то пробиралась в мое расслабленное сознание. А я ведь недавно видела маму в пророческом мираже, но не узнала. Точнее, не успела рассмотреть, потому как галлюцинация оказалась слишком короткой. Но именно она спасла наши с жизни, дала подсказку, что делать. «Отдыхай. Тебе нужно набираться сил. Встретимся за ужином, дорогая», — сказала на прощание мама часа через два, когда эмоции слегка утихли. «Скажи, где мы сейчас?» Я вспомнила свой разговор с Алертом. «О, тебе понравится это место, вот увидишь». Она улыбнулась и вышла. Какое-то время я просто лежала, пытаясь принять новую реальность. Еще недавно я считала погибшим родного брата, не только маму. А теперь я вновь обрела семью, пусть Лин и находится далеко. Жаль, папа не дожил до этого дня, хотя, может, оно и к лучшему, иногда проще чего-то не знать. Неожиданно в коридоре раздались приглушенные голоса, и я решила подслушать. Подкралась к двери и приложила к ней ухо, сосредоточившись на разговоре. «Она еще не готова, не торопи, дай я помнится, говорила кому-то моя мама. Она даже не приступила к подготовке, так мы точно ничего не успеем. Отвечал ей кто-то, чей голос тоже показался мне весьма знакомым, но то ли от страха, Влять неожиданности я не успела понять, кому он принадлежит. Эти двое удалились от выделенных мне апартаментов, которые, кстати, были шикарно обставлены. И что за обучение они имели в виду? Мне ничего об этом не говорили. Хотя во время полета Марат о чем-то таком заикался, но не конкретизировал. Мне и само уже стало интересно, что за всем этим скрывается, что представляют собой божественные сущности и как с ними связаны мои уникальные способности. Теперь понятно, почему Фарк так со мной возился и разговаривал с уважением, не вступая в конфликты, хотя и держал в заперти. Я была для них слишком ценным приобретением, а подонок Тейвел, не разобравшись, едва меня не убил. Непонятно, зачем после всего Фарги оставили его в своей компании. Ради шпионажа у Кэссиона? Наверное, да. Жаль, Шеннер не вычислил предателя раньше.